Глава тридцать в а Дипломатия Бесси. У двери герцогского дворца Бесси встретил молодого человека с веселым, открытым, честным лицом. Ах, вскричал он с радостью, ты здесь, Рами. Как видите, граф. А я уже хотел писать к тебе, чтобы ты приехал. Неужели? Честное слово. Тем лучше. А я боялся, что вы станете б р о н и т ь меня за то, что я приехал без вашего позволения. Но я узнал в Париже, что его высочество герцог Анжуйский убежал из Лувра и скрылся в своей провинции. Я вспомнил, что вы сами были в окрестностях Анжера, подумал, что завержется междуусобная война и что многим из близких моих придется плохо. А так как я люблю ближних более, нежели самого себя, то и поспешил к ним на помощь. И прекрасно сделал. Честное слово, Ремимне было скучно без тебя. Здоровали Гертруда, граф. Молодой дворянин улыбнулся. с п р о ш у у Дианы в первый же раз, когда увижу с ь с нею, отвечал Бюси. с А я в свою очередь, когда увижусь с Гертрудой, спрошу ее непременно, как поживает графиня Домонсоро. Благодарю, сказал Бюси, смеясь. Но скажи, как ты нашел меня? Очень просто. Я спросил, где герцогский дворец. Пришел сюда, отвел коня своего в конюшню, где узнал и вашего, а потом стал на часах у двери. Да, сказал Бисси. Я подарил герцогу своего Роланда, потому что у него не было лошади. Вы щедры, как король. Погоди, р а м и посмотри сперва, как я живу, а потом сравнивай с кем хочешь. Граф и доктор вошли в домик на валу. Вот мой дворец, сказал Бисси. Располагайся тут, как знаешь, Рами. Мне нужно немного места. Я, пожалуй, готов спать стоя. Друзья, потому что Бисси поступал с г а д у э н о м более как с другом, нежели как с подчиненным, друзья пожелали друг другу доброго сна. Чтобы лучше выспаться, Герцог приказал не стрелять более из пушек и ружей, а колокола сами умолкли благодаря м о з о л я м которые натерли себе з в о н а р и Бесив с стал рано и отправился во дворец, приказав сказать Реми, чтобы и он приехал туда же. Герцог проснулся и стал перечислять все, что ему нужно было сделать в этот день. Во-первых, надо было выехать за город, чтобы осмотреть укрепления. Во-вторых, представиться ж и т е л я м Далее, осмотреть арсенал и снабдить жителей оружием. Потом заняться гражданскими делами и придумать предлог для маленького сбора новых податей ради обогащения герцогской казны. Наконец, корреспонденция. Но Бесси з н а л наперед, что последняя статья была весьма незначительна. Герцог всегда держался по пословице, что написано пером, того не вырубишь топором. А, сказал Герцог, ты сегодня рано встал. Не мог спать, Ваше Высочество. Всю ночь обдумывал ваши дела. Чем же начнем мы сегодняшние занятия? Не угодно ли вам поохотиться? Как, сказал герцог, ты говоришь, что всю ночь обдумывал мои дела и предлагаешь мне поохотиться? Неужели это результат долгих твоих размышлений? Виноват, Ваше Высочество, я совсем забыл, что у нас нет собак. И о б е р е г е р м е й с т е р а прибавил принц. Это не беда, а удовольствие. Напротив, мне жаль, что его нет. Герцог произнес последние слова со странным выражением, не ускользнувшим от Бисси. Ага, сказал он, бедный Обер-Егермейстер, видно, и он не спас вас. Герцог улыбнулся. Прекрасно, сказал Бисси, я знаю эту улыбку. п Лох о приходится Мансаро. Ты, кажется, очень зол на него. На Мансаро? Да. За что? За то, что он мой друг. Напротив, мне жаль его. Это что значит? Чем более вы будете возвышать его, тем более он ошибется, когда упадет. Ты сегодня в духе, потому что говоришь мне подобные вещи только тогда, когда бываешь в духе. Но как бы то ни было, продолжал герцог, мне все-таки жаль, что Монсоро не со мной. Он мог бы быть мне очень полезен. От чего же? От того, что у него есть здесь имение. У него, ну да, имени жены его. Бюси с нахмурился. Герцог возвращался опять к тому разговору, от которого молодой человек накануне уклонялся. Имене жены, повторил он. Разумеется, Меридорский замок в трех л ь е от Анжера, будто бы ты этого не знаешь, ведь ты же привез в Париж старого барона. Бюси понял, что надо было не изменять себе. Разумеется, я привез его, потому что не мог от него отделаться. Он понадеялся на мое покровительство и очень ошибся в расчёте. Послушай, сказал герцог, мне пришло в голову. Черт возьми, подумал б е с с и опасавшийся мысли герцога. Да, Мансоро одержал верх над тобою. Надо отплатить ему. Не понимаю, Ваше Высочество. Ты знаешь меня, б е с с и Увы, знаю, со вздохом произнес молодой человек. Следовательно, тебе известно, что я никому еще не прощал обиды. Смотря по обстоятельствам. Герцог опять улыбнулся, кусая губы и покачивая головой. Объяснитесь, ваше высочество, сказал Биси. с о б е р е г е р м е й с т е р отнял у меня молодую девушку, которую я полюбил так нежно, что готов бы был жениться на ней. Теперь я отниму у него жену. и сделаю ее своей любовницей. Бесси сделал усилие, чтобы улыбнуться, но ему удалось только сделать гримасу. Вы хотите отнять жену у Мансоро? проговорил он. Мне кажется, что это весьма легко исполнить, сказал герцог. Графиня до Мансоро у себя в имении. Ты мне сказал, что она ненавидит своего мужа, и так без большого самомнения я могу питать надежду, что она предпочтет меня ему. Особенно, когда я пообещаю ей. Что вы пообещаете ей, Ваше Высочество? Избавить ее от мужа. Зачем же вы не сделали этого прежде? Хотел было вскричать б у с и н о удержался. Неужели вы решитесь на этот прекрасный подвиг? – спросил он. Увидим. Но прежде я все-таки побываю в меридоре. Вы осмелитесь? От чего же нет? Вы пойдете к старому барону, которого покинули? Я придумал прекрасное извинение. О, я знаю, что вы всегда найдете отговорку. Конечно, я скажу старому барону, я не расторгнул брака Мансоро, ибо он знал, что вы один из главных агентов Лиги, а я начальник ее и грозил выдать нас обоих королю. Точно ли вы придумали эту отговорку? Не совсем, отвечал герцог. Теперь я все понимаю. Ты понимаешь? Повторил герцог, обманувшись в смысле слов Бюси. с Понимаю. Я уверю старика, что пожертвовав его дочерью, я спас ему самому жизнь. Хитро, сказал Бюси. с Неправда ли? Посмотри в окно, Бюси. с Зачем? Посмотри только. Смотрю. Какова погода? п р е к р а с н о в е л и с е д л а т ь лошадей? И поедем навестить добряка м е р и д о р а Сейчас, ваше высочество. Сейчас. Бюси с пошел было к двери, но поспешно воротился. Извините, ваше высочество, сказал он. Я забыл спросить, сколько лошадей прикажете оседлать? Трех, четырех, сколько хочешь? Сколько хочу, спросил Бюси. В таком случае я велю оседлать сотню. Сотню? спросил принц с изумлением. Зачем так много? Чтобы быть в состоянии защищаться в случае нападения. Герцог вздрогнул. В случае нападения, повторил он. Да, я слышал, что в здешнем крае ужасно много лесов, отвечал ю с с и Долго ли попасть в западню? А, ты думаешь? спросил Герцог. Вашему высочеству известно, что хорошо быть храбрым, но не мешает быть и осторожным. Герцог задумался. Я велю седлать полтораста лошадей, сказал Бисси, и он опять пошел к двери. Постой, сказал Герцог. Что прикажете, ваше высочество? В безопасности ли я здесь, в Анжере? Хм. Город не сильно укреплен, но можно положиться на защиту жителей. Да, но можно и не полагаться на защиту жителей. Ты один везде поспеть не можешь. Правда не могу. Следовательно, если я здесь не совсем в безопасности, а это должно быть так, если мой бесси в том сомневается, я ничего не говорил в а ш е г о с о ч е с т в а Хорошо, хорошо. Итак, если мне здесь угрожает опасность, то я должен принять меры. Я осмотрю свой замок и укреплюсь в нем. Прекрасно. Окружите себя стенами, валами, пушками, в о й н а м и Бестрашный с Бюси с неохотно п р о и з н о с и л последние слова. Но у меня есть еще и другая мысль. Вам сегодня приходит мысль за мыслью, Ваше Высочество, и одна лучше другой. Я хочу призвать сюда Меридора. Ваше Высочество, вы сегодня гениально в своих выдумках. Пожалуйте осмотреть замок. Принц позвал своих слуг. Бюси воспользовался этой минутой и вышел. В передней он встретил г а д у э н а его-то он и искал. Он отвел его в одну из соседних комнат, написал записку, вошел в оранжерею, набрал букет роз, обернул стебельки их запиской, пошел в конюшню, приказал оседлать Роланда, отдал букет г а д у э н у и велел ему сесть на лошадь. Потом б и с с и вывел лошадь из города на дорогу и сказал молодому доктору: "Пусти Роланда, он сам довезет тебя куда следует. Видишь этот лес?" В нем есть парк. В парке каменная стена. На том месте, где Роланд остановится, ты перекинешь через стену этот букет. В записке же сказано: тот, кого ждут, не приедет, потому что приехал тот, кого не ждали. Он страшен, потому что любит по-прежнему. Примите устами и сердцем все, чего не увидят глаза ваши в этом письме. р е м и опустил поводья, и Роланд поскакал галопом по направлению к Меридорскому замку. Беси с в р а т и л с я во дворец. Герцог был уже готов к отъезду. Как бы увлекаемый сильным ветром, р е м и л е т е л по полям, холмам, лесам, через ручейки и реки, и полчаса спустя оказался у полуразвалившейся каменной ограды. Там он приподнялся на стременах, прикрепил записку к букету и громко кашлянув, перекинул его через стену. Легкое восклицание, послышавшееся за стеной, дало ему понять, что записка попала по назначению. р э м и ничего не нужно было делать, потому что Бюсси не приказал ему ждать ответа. Он п о в о р о т и л назад к величайшему неудовольствию коня, принимавшегося уже по обыкновению щипать траву. Но р э м и пришпорил Роланда, и Роланд, поняв, что придется уступить, пустился галопом. Сорок минут спустя он был опять в своей новой конюшне и с аппетитом принялся за овес и сено. Бюсси осматривал с принцем замок. р э м и подошел к нему в то самое время, когда они входили в подземелье, ведущее к выходной двери. Ну что? спросил б и с и с своего посланника. Что ты видел, что слышал, что сделал? с т е н у крик, проехал семь ле. Отвечал р э м и с краткостью одного из сыновей Спарты, которые для большего прославления законов Ликурга отдавали себя на съедение лисицам.